Побрел, спотыкаясь вперед, сам не зная куда. И тогда в его сознании возникли какие-то сбивчивые, неясные образы. Ему чудилось, будто он все еще шагает между Сайксом и Крекетом, которые сердито переругиваются. Даже те слова, какими они обменивались, звучали у него в ушах. А когда он, сделав неимоверные усилия, чтобы не упасть, Пришел в себя, то обнаружил, что он сам разговаривал с ними. Потом он остался один с Сайксом и брел вперед, как накануне. А когда мимо проходили призрачные люди, он чувствовал, как Сайкс сжимает ему руку. Вдруг он пошатнулся, услышав выстрелы. Вокруг был шум и грохот, чья-то невидимая рука увлекла его прочь. В то время как быстро сменялись эти видения, его не покидало смутное ощущение какой-то боли, которая не давала ему покоя. Так плелся он, шатаясь вперед, пролезал чуть ли не машинально между перекладинами ворот и в проломы изгородей, попадавшихся ему на пути, пока не вышел на дорогу. Тут начался такой ливень, что мальчик пришел в себя. Он осмотрелся по сторонам и неподалеку увидел дом, до которого, пожалуй, мог бы добраться. Быть может, там, видя печальное его состояние, сжалятся над ним. А если и не сжалятся, — подумал он, — то все-таки лучше умереть близ людей, чем в пустынном открытом поле. Он собрал все свои силы для этого последнего испытания и нетвердыми шагами направился к дому. Когда он подошел ближе, ему показалось, что он уже видел его раньше. Деталей он не помнил, но дом был ему как будто знаком. Стена сада. На траве за стеной он упал прошлой ночью на колени и молил тех двоих о сострадании. Это был тот самый дом, который они хотели ограбить. Узнав его, Оливер так испугался... что на секунду забыл о мучительной ране и думал только о бегстве — бежать. Но он едва держался на ногах, и если бы даже силы не покинули его хрупкого детского тела, куда было ему бежать? Он толкнул калитку. Она была не заперта и распахнулась. Спотыкаясь, он пересек лужайку, поднялся по ступеням, слабой рукой постучал в дверь, — Но тут силы ему изменили, и он опустился на ступеньку, прислонившись спиной к одной из колонн маленького портика. Случилось так, что в это время мистер Джайлс, Бриттлс и лудильщик после трудов и ужасов этой ночи подкреплялись в кухне чаем и всякой снедью. Нельзя сказать, чтобы мистер Джайлс привык терпеть излишнюю фамильярность. со стороны простых слуг, по отношению к которым держал себя с величественной приветливостью, каковая была им приятна, но все же не могла не напомнить о его более высоком положении в обществе. Но смерть, пожар и грабеж делают всех равными. Вот почему мистер Джайлс сидел, вытянув ноги перед решеткой очага и, облокотившись левой рукой на стол, правой пояснял... детальный и обстоятельный рассказ о грабеже, которому его слушатели, в особенности же кухарки и горничная, находившиеся в этой компании, внимали с безграничным интересом. Было около половины третьего, начал мистер Джайлс. Поклясться не могу, быть может, около трех. Когда я проснулся. и повернулся на кровати, скажем, вот так. Тут мистер Джайлс повернулся на стуле и натянул на себя край скатерти, долженствующий изображать одеял. Как вдруг мне послышался шум. Когда рассказчик дошел до этого места в своем повествовании, кухарка побледнела и попросила горничную запереть дверь. Та попросила Бритлса... Тот попросил лудильщика, а тот сделал вид, что не слышит.